«А зачем он приедет?» — деловито спросила эрен поправляя волосы. «Ди Пэри выпущен под залог. Его адвокат заявил, что показания связного триады нужно еще проверить, прежде чем брать человека под арест. Ничего компрометирующего у них против него нет». «Магнитофонную запись ты оставил у себя?» «Конечно. Мы же не могли разглашать наше участие в этой операции. Получается, что он опять выйдет сухим из воды, и ничего нельзя сделать». «Можно?» элен подняла на него глаза. «Можно, Шарль? Ты забыл, что я тебе сказала? Гиппери и Индзерила действовали без согласия других семейств, а это значит, она смотрела на него в упор. Какой идиот! Конечно, надо будет сказать об этом Кеники. Конкуренты рады будут подставить Гиппери ножку. Тем более, если он их обходит». Он подошел и сел рядом с элен Как все-таки хорошо, что ты рядом. Сегодня ночью я, кажется, первый раз в жизни испугался. Она улыбнулась. Обещаю больше не исчезать, во всяком случае не предупредив тебя. Очень на это надеюсь. Они помолчали. Что еще удалось узнать? Это люди Инзерива ликвидировали группу Фагильвейда. У них свой человек в нашей организации. Но кто он, видимо, известно только крестному отцу. Кстати, его люди ждали тебя и в Дубровнике, так что ты его крестник. Представь, я четко слышала, что он о тебе говорил. Можешь гордиться. Выражения были самые сочные. Представь, он знает, что это твоя группа вышла на банкира и раскрыла сеть триады. Уже узнал. Так быстро. Дюпре удивленно взглянул на элен Со злостью ударил кулаком по одеялу. Узнать бы, кто это. Информация довольно оперативная. Очень. Они даже знают, что Луиджи убит. Кстати, его убили по приказу Индзерила. Ничего. Шарль сжал губы. Я думаю, что тоже подложу этому господину свинью. до да такую, что он меня долго будет помнить. За ваши головы обещано 30 тысяч долларов. Они наняли профессионала Дершавиц» тебе что нибудь говорит это фамилия алан дершевец усмехнулся шарль знаю конечно профессионал высшего класса на счету этого подонка не одна загубленная жизнь как правило основную работу выполняет он сам а несколько его помощников лишь координируют его усилия помогая выследить и затравить необходимый объект раздался стук в дверь это киники сказал вставая депре войдите Нью-Йорк, день 26-й. Работа азиатского отдела была взята под особый контроль. Все три комнаты были тщательно блокированы. Единственная дверь, ведущая в эти комнаты и проходившая через приемную, находилась под пристальным наблюдением. Двое сотрудников постоянно дежурили в приемной, но из за дела пока не выходил никто. Все четверо работавших там, Сальдуенде, Уилкот, Аламейда, Жонтзы, были слишком опытными агентами, чтобы задавать лишние вопросы. Все четверо понимали, происходит сверхъестественное, если их держат в этих помещениях. И хотя Аламейда, самый молодой среди них, и ворчал иногда, работа в целом шла спокойно. Через каждые два часа в отдел доставлялись телеграммы и сообщения. Их приносил глухонемой помощник комиссара. И хотя, как утверждал комиссар, этот человек был вне всяких подозрений, Мигель попросил взять и его под наблюдение. Еще двое сотрудников по предложению Гонсалеса следили с улицы за окнами. Мигель опасался, что и оттуда может быть подан какой-нибудь специальный сигнал. Даже мусор, который сжигался в отделе и выносился из помещения в виде пепла, постоянно проверялся одним из сотрудников. Все было тщетно мигель не спавший почти до утра с раскалывающейся от боли головой прилег лишь в пятом часу. проспав до десят утра он первым делом позвонил роберта. Веселый голос кардинаса подтвердил, что все в порядке комиссар сам звонит к нему через каждый час. Успокоившись, мигель отправился завтракать вернувшись он встретил комиссара тот решил лично проверить как идут дела. Собственно, ничего неожиданного не произошло. В течение вчерашнего и сегодняшнего дней в помещение азиатского отдела заходили всего лишь три человека. Заместитель генерального секретаря ООН Брайан Уркварт, генеральный комиссар, вчера вечером принявший последнюю информацию, и его помощник. Урквард приехал за последней информацией, касающейся положения в Юго-Восточной Азии. Генеральный комиссар зашел за какой-то срочной информацией. Был и регулярно заходивший помощник комиссара. Кроме них, к Сальдуэнде приезжал его сын, взрослый парень, лет 26. Он привез отцу домашнюю еду. У Сальдуэнде была язва желудка. Сына, конечно, к отцу не пропустили, а всю посылку проверили по миллиметру и лишь затем отдали ее адресату. В общем, все было как обычно.